По воле волн Часть первая Шквал и сопровождающий его ливень, подобно водопаду, пронеслись над Вакашиу-7, океанским рыболовным судном, под завязку набитым тунцом. Миновав его, они ушли дальше в южном направлении. Радуга, выросшая над океаном, казалась триумфальной аркой приглашающий корабль обратно в родной порт. Несколько часов спустя, когда они подошли к островам Уга-Савара, дальше на север перед ними показался силуэт острова Титидзима. Еще дальше к северу они увидели остров Хахадзима. К отцу Уширайше испытывал все возрастающее чувство облегчения, они снова были в Японии. Стоя на мостике, Коцову постепенно осознавал, что плавание, продолжавшееся целый год, подходит к концу. Это было третье плавание в его жизни. И все же сейчас сердце было полнее чувствами, чем в первый раз. Без сомнения, это было результатом долгих лет праздности, которые этому плаванию предшествовали. Вернувшись 7 лет назад после второй путины, Кацу устроился на рыбный склад, где ведал классификации тунца. Его воспоминания об этом плавании были не из приятных. Кроме того, оно было отравлено нездоровой атмосферой, царившей в команде. В результате он подал прошение, очень немногословное, о том, чтобы ему предоставили работу на берегу. Кацу, хоть и имел квалификацию механика, Пять лет держался за свою службу в рыболовном управлении, отвергая всякую возможность возвращения в море. Два года назад, перегоняя фургон, принадлежащий фирме, в Токио он попал в большую пробку. Окруженный со всех сторон машинами, Кацу ощутил приступ клаустрофобии. Именно в этот момент понял, что он не совсем собственность суши. Принадлежит он океану с его ничем не ограниченной перспективой. Описывая, как солнце садится в море, Отцоу часто складывал руки в форме круга, хотя этот жест совершенно не передавал величия настоящего заката. Как бы то ни было, так случилось, что, стоя в пробке, Отцоу припомнил эти охваченные закатным огнем дали, и красота их стала для него яснее и отчетливее. Как поразительно тишина моря в сравнении с глухим шумом на шоссе. Почувствовав, как в первый раз пленительность океана, Кацоу решил отправиться в третье плавание и обратился в компанию. Как помощник корабельного механика, Кацоу Ко был удовлетворен этим плаванием. Он снискал всеобщее уважение, и на судне его воспринимали как зрелого, сложившегося моряка. Никто не держал его за мальчика на побегушках, как во время предыдущей путины, и среди команды на сей раз не было никаких враждующих друг с другом группировок. Успешно сделав свое дело в южной части Тихого океана, в Акаше о 7 возвращался домой с холодильниками, заполненными южным голубым тунцом. Более того, в ходе Путины они ни разу не попадали в условия, суровые настолько, чтобы их можно было назвать угрожающими жизни. В общем и целом все шло по плану. Все было бы вообще без сучка, без задоринки, если бы не тот случай, когда два члена команды оказались за бортом у берегов Новой Зеландии. Один из моряков по счастливой случайности спасся, что привлекло внимание прессы. К сожалению, репортеров в основном интересовали подробности чудесного спасения, и они совершенно упустили из виду, что второй-то моряк погиб. Члены команды, опечаленные гибелью своего товарища, в то же время были рады за другого, которого уже сочли было мертвым, а он взял и вернулся на борт. То, что должно было рассматриваться как трагический случай, дало повод оживленному веселью к празднику. Может быть, это потому, что погибший не пользовался особой любовью товарищей. Триумфальная арка радуги появилась перед ними за два или три дня до возвращения к японским берегам, и к отцо, стоя на мостике, невольно улыбался. Путина принесла огромный улов. Он зашибет копеечку. При мысли о том, как он распорядится деньгами, Кацоу не мог сдержать улыбки. Часть денег пойдет на свадьбу. Кацоу миновал 27 седьмой год, и он серьезно подумывал о женитьбе на одной девушке. Во время плавания он, наконец, решился сделать ей формальное предложение. Что же касается дальнейшего пребывания его в океане, Они обсудят это вместе и решат, устраивает ли их такая жизнь. Если она будет против, он подчинится. Рассуждая так, Коцов подозревал, что эта путина может быть последней в его жизнь. Именно поэтому прибытие корабля в порт на этот раз было исполнено для него особого значения, ведь это, вполне вероятно, происходило в последний раз. Когда облака, из которых родился шквал, появились над горизонтом, сквозь них начали тут и там прорываться струи солнечного света, образуя на воде световые пятнышки, похожие на солнечные зайчики. Было три пополудни. Впереди по курсу был виден силуэт яхты, скользящей из затемненного пространства на освещенный участок. Бросив взгляд в этом направлении, Кацуо, для верности, поднес глазам бинокль. Хотя судно вышло, казалось, прямо из щели между тучами, оно двигалось прямо к ним со стороны левого борта, как будто специально хотело столкнуться с Вакашиу 7 шедшим на автоштурмане. Кацуо дал пять условных последовательных свистков, выражавших тревогу и предупреждающих об опасности. Дав сигнал, Кацуу снова посмотрел в бинокль. Паруса яхты были спущены, на борту никого не было видно. А на такого рода судах всегда должен быть вперед смотрящий, а иначе недалеко до беды. Кацуу снова дал сигнал, в то же время разглядывая судно в бинокль. Никого на палубе. Неужто вся команда спит, подумал он. Никак иначе объяснить отсутствие, кого бы то ни было на борту, он не мог. Прогулочное судно, подозрительно похожее на корабль призрак, шло на перерез вакашио 7. Кацоу, не теряя времени, связался с капитаном Такаги и сообщил ему о происходящем. Капитан молча рассматривал яхту невооруженным взглядом. Кацоу ждал. Странно, очень странно. Пробормотал капитан Такаги и перевел рычаг машинного телеграфа в нейтральное положение. С выключенным двигателем корабль продолжал некоторое время плыть по инерции, пока, наконец, не остановился. Корпус яхты сейчас находился справа от вакашео 7 Рассмотрев его с более близкого расстояния, они увидели, что перед ними роскошная прогулочная яхта 12 метров длиной. Палуба ее была белого цвета, остальной корпус — пурпурно-бордовый с парными полосами по бортам. На изысканной изогнутой корме возвышалась площадка для прыжков в воду. С первого взгляда было очевидно, что хозяин шахты — человек очень небедный. Моряки столпились на палубе грубками по двое и по трое и пытались докричаться до яхты. «Есть здесь кто-нибудь?» Они горланили снова и снова, а с яхты никто не отзывался, никто не показывался из рубки. Обычно команда на яхтах такого класса состояла уж по меньшей мере из четырех-пяти человек. «Что будем делать?» — боцман нахмурясь обратился к капитану. Яснее ясного, что он предпочел бы поскорее забыть об этой странной встрече и на всех порах пуститься в родной порт в Мияку. «Ну, мы не можем утверждать, что не видели этого, правда?» Капитан Такаги, сложив руки на груди, приказал нескольким младшим матросам спуститься на яхту. «Может быть, это судно стало жертвой какого-то несчастного случая? Они не имеют права не обращать на него внимания и идти дальше своим путем. Любой уважающий себя моряк обязан оказывать помощь попавшим в беду судам. Канат, спущенный с Акашио-7, был привязан к нехту яхты, чтобы ту не отнесло волнами. Затем один из матросов забрался на борт и быстро осмотрел все помещения. Здесь никого нет, прокричал он своим. Еще раз осмотри все каюты и салон. Матрос, подчиняясь приказу, опять спустился в салон яхты и через минуту-другую вернулся. Ни души! Понизив голос, добавил он, как будто не веря себе самому. Но его привел в себя зычный крик капитана. «Назови-ка ее регистрационный номер!» Матрос произнес номер, значащийся на каждом из бортов яхты. «КН-2, 1785-ю, господин капитан!» Буквы «КН» означали, что яхта зарегистрирована в префектуре Канагава, «Отлично! Стой и жди дальнейших инструкций!» Вернувшись на мостик, капитан Парации доложил в третий отдел управления морской безопасности в Йокогаме, что судно без команды обнаружено на 29 градусе северной широты и 129 градусе восточной долготы. Его попросили подробно описать судно. Капитан Такаги честно рассказал обо всем, что видел. Был ли найден кто-нибудь в море рядом с кораблем? Никого. А вещи какие-нибудь, предметы плавали на волнах? Никаких. А подозрительные стайки рыб или чаек? Никаких. Было задано еще несколько вопросов, на которые капитан отвечал все так же. Никаких или ничего. Яхта просто плыла в спокойных водах со спущенными парусами. Третий отдел связался со спасательной командой аэропорта Хеннеда, и там распорядились немедленно выслать в эту часть моря спасательный самолет. А в течение нескольких часов, пока он не прибудет, в о 7 велено было оставаться на месте и не сводить глаз с запустевшей яхты. Девятнадцать членов команды о 7 по-разному отреагировали на подобный поворот событий. Одни ворчали, что, мол, приходится торчать тут, когда Япония в двух шагах. Другие не могли взять в толк, откуда появилась эта непонятная яхта. Кацу принадлежал ко вторым. Он всегда мечтал о том, чтобы поплавать по океану на такой вот роскошной яхте. То, что эта яхта внезапно появилась перед ним, было как сбывшаяся мечта. Он чувствовал страшное искушение немедленно куда-нибудь на ней отправиться. Они ждали два с половиной часа, пока не услышали рев двигателей самолета, посланного морской спасательной службой. Самолет сделал несколько кругов над яхтой, ища в воде человеческие тела. На это потребовалось от силы полчаса. Затем самолет, ничего не обнаружив, улетел обратно. Дальнейший порядок действий обсуждался по радиосвязи между Вакашио-7 и третьим отделом. Все обязательства, которые у рыбацкого судна могли бы быть перед покинутой яхтой, были выполнены. Морскую спасательную службу обратились, все время, пока не прилетел самолет, ждали на месте и наблюдали за яхтой. Не было никаких оснований требовать чего-то сверх уже сделанного. Но на практике они не могли просто так бросить яхту. Кто знает, куда ее отнесет течением, и как потом патрульный корабль спасательного агентства найдет ее. Естественно, что агентство просило, чтобы Вакашио-7 дождался прихода патруля. Капитан Такаги мгновение подумал, прежде чем дать ответ на эту деликатно высказанную просьбу, Конечно, отказаться было легко, не хочется еще торчать здесь, а если они застрянут на несколько дней в двух шагах от родного порта, команда может попросту взбунтоваться. Именно это всегда и было главной заботой капитана Такаги – сдерживать раздражение и досаду своих людей. Но с другой стороны, в журнале была запись о двух моряках, оказавшихся за бортом в Новой Зеландии. Один из них спасся, но второй погиб. Дело было простое и ясное, но капитан знал, что спасательное агентство, ведавшее такими случаями, немедленно по возвращении корабля назначит расследование. В такой ситуации оказать агентству добровольную помощь совсем не лишне, это обеспечит ему доброжелательное отношение при дальнейшем расследовании. Капитан Такаги предложил осуществить компромиссный вариант. А что, если мы отбуксируем эту яхту часть пути? Такое решение позволило бы Вакашио-7 продолжать свой путь на север с яхтой на буксире, пока они не встретятся с катером, идущим из Си-моды на юг. Встретиться можно в порту, где Вакашио-7 будет выгружать свой улов. С яхтой на буксире не пойдешь быстрее пяти или шести узлов, но это все же лучше, чем тупо стоять здесь. Морское спасательное агентство приняло это предложение. Как только обо всем договорились, к отцу обратился капитан. «А будет кто-нибудь из нашей команды послан на яхту?» «Это, конечно, было бы не лишним, если бы кто-то из команды перешел на яхту на случай, если возникнут какие-то проблемы» проверить нормально ли работает оборудование починить что если будет нужда тогда не потребуется при каждой неполадке спускаться на яхту с корабля понравилось а такаги как будто читал его мысли да господин капитан ну иди тогда на нее капитан дал ему переносную рацию На таком расстоянии она работала хорошо, и это было удобнее, чем пользоваться обычным судовым радиопередатчиком. Решено было, что на яхту Кацуо пойдет один. Он не мог понять, почему никто не вызвался составить ему компанию. Кроме вахт, на корабле не было на обратном пути никакой работы. Он уже представлял себе, как это удобно спать одному в каюте яхты, не то что с четырьмя соседями. Он воображал, как раскинется один на двуспальной постели. Когда Кацу высадился на яхту, сопровождавший его моряк-ветеран Уеда вручил ему запас еды и питья. Средний возраст Новакашио-7 составлял 37 лет. Кацу В свои 27 был самым молодым, а у Еди было аж 57. Этот человек, выживший во многих переделках на море, только сморщил еще больше свое и так морщинистое лицо и хмыкнул. Не каждый день встретишь корабль-призрак. Кацов запнулся, услышав слова ⁇ Корабль-призрак ⁇ Значит, вот что думают об этой яхте другие члены команды. Кацуо понял, наконец, почему все кидали на него такие удивительные взгляды. Он понял, почему никто не захотел перейти на яхту. Для них это было не роскошное прогулочное судно, а некая отвратительная вещь, вернувшаяся прямиком из ада. Кацуо впервые засомневался в своем решении, когда шлюпка уеды уже отчалила от яхты. Если вдуматься... Что же могло случиться с командой яхты? Попадали за борт? Коцову решил, что они могли оказаться за бортом случайно. Может быть, кого-то из них смыло огромной волной, а остальные попрыгали за борт в тщетной попытке спасти своего товарища? Спасательных жилетов они при этом не надели, Жилеты на месте и явно никем не использовались, и оттого, оказавшись в воде, стали жертвами каких-то непредвиденных обстоятельств. Коцово подозревал, что и товарищи его думают так же. Но сейчас ему стало казаться, что яхта опустела по какой-то другой причине. От этой мысли у него все похолодело внутри. Поздновато Когда шлюпка уеды причалила, Вакашио-7 медленно двинулась вперед, таща за собой яхту на натянутом канате. Роскошное маленькое судно заскользило по гладкой поверхности океана. Охваченный сожалением к Кацоу стоял на палубе и смотрел на очертания Вакашио-7. Его не бросили на произвол судьбы, корабль был в пятидесяти ярдах. К носовому кнехту был примотан канат. И если ему нужно будет срочно связаться с рыболовецким судном, радиопередатчик всегда под рукой. Беспокоиться не о чем. Солнце садилось на западе. Почему-то этот закат, отливавший багрянцам, был не похож на всевиденные им прежде. Он не смог бы объяснить это словами, но этот багровый цвет казался ему кровавым, что ли. Ему предстояло провести ночь в одиночестве в каюте этой яхты. Нельзя сказать, что он испытывал радостное возбуждение. У него мурашки бежали по коже. Часть вторая Едва солнце село, отцоу прошел в каюту и опустился на мягкую сафу, покрытую гобеленовой тканью а ноги положил настоящий перед ней столик. Он чувствовал себя сейчас так, будто взаправду был хозяином этой яхты. На большой софе легко поместилось бы несколько человек. Внезапно он понял, из скольких человек состояла команда яхты. Спальных мест здесь было шесть, два на носу, два в салоне и два на корме. Кроме того, было два дополнительных надувных матраса, таким образом на яхте могли с удобством расположиться восемь человек. Кацу осмотрел помещение, решая, чью постель занять нынче ночью. Он выбрал капитанскую каюту на корме. Она была просторной, посередине стояла королевских размеров кровать, именно это и нужно было Кацу для полного счастья. Хотя ложиться спать было рановато, он прилег на постель, чтобы примериться. Разлегшись поверх одеяла, к отцу, расслабившись, разглядывал потолок. Валяясь здесь, он всем телом ощущал, как покачивается на волнах корпус яхты. «Хорошо, что погода тихая», — подумал он. «Когда в океане буря, такое суденышко наверняка болтает, дай боже как». Успокоившись, он впервые за долгое время начал думать о сексе. Но нахлынувшее искушение было коротким. Сам не понимая почему, он вдруг сел на кровати и прислушался. Он был уверен, что слышит какой-то звук, что-то похожее на человеческий голос. Кажется, он доносился из салона. Но на судне не было никого, кроме самого к отцу, Кацуо прошел в салон и в тревоге огляделся. Здесь находился включенный холодильник, издававший чуть слышный гул. Он испытал чувство облегчения. Это и был напугавший его звук. Открыв холодильник, Кацуо обнаружил там несколько бутылок белого вина, поставленных для охлаждения. Одна бутылка была открыта, и из нее успели немного отпить. Он решил откупурить новую и стал пить вино прямо из горлышка, не тратя время на поиски стакана. Уже много лет Кацоу не пробовала охлажденного белого вина. На рыболовных судах белое вино — это что-то запредельно утонченное, что-то вроде дорогого ликера. Обычно пили крепкий сетю. Именно поэтому, конечно же, вино показалось ему особенно вкусным. Он выпил полбутылки, ощущая, как разливается приятное тепло от пищевода по всему телу. Коцо расслабился, расслабился как следует. Ну и что же, черт побери, случилось на этой посудине? Этот вопрос снова и снова возникал в его мозгу. До сих пор отцо никогда не бывал на борту такого богатого прогулочного судна. Поэтому он не мог себе представить, какого рода происшествие могло здесь произойти. Он даже не мог сказать, правдоподобно ли это, что все люди, находящиеся на яхте, одновременно сиганули за борт. Не слишком ли много совпадений в самом-то деле? Корабль-призрак. Эти слова всплывали в его сознании всякий раз, как он пытался все обдумать. Коцов вспомнил корабль-призрак, о котором читал, будучи еще мальчишкой. Мало кто не слыхал про Марию Целесту корабль-призрак, появившийся больше века назад. Английские моряки встретили его в Атлантике. Движение этого корабля выглядело странно. Вот англичане и высадились на него, чтобы разведать, что к чему. Они не нашли и следа от капитана, его семьи и семерых членов экипажа, которые должны были находиться на борту. Все выглядело так, будто они как раз собирались перекусить. На столе стояли кофейные чашки, хлеб, яйца, столовые приборы. Более того, на корабле были изрядные запасы пищи и воды. Если не считать одного прохудившегося паруса, корабль был совершенно исправен и годен для плавания. Корабль вот-вот должен был достичь Англии, и люди в каютах, вероятно, готовились к прибытию. Судя по всему, они были вполне довольны своим плаванием. Тем не менее, они исчезли с корабля, рассеялись как дым. Хотя Мария Целеста была обнаружена еще в 1872 году, удовлетворительного объяснения сему не найдено до сих пор. Ребенком к отцу пытался разгадать эту тайну. Должно быть, рассуждал он, произошла ссора. Во время потасовки все они как-то попадали с корабля, и тот опустел. Или это была внезапная эпидемия, и команда решила спасаться на шлюпке, взяв лишь самую малость провизии, но шлюпка, к сожалению, затонула. Ребенком ему легко было строить такие теории, но они никоим образом не вписывались в обстановку обычного рабочего дня судна. Там не было ни малейших признаков смятения, которые подтверждали бы теорию ссоры или мора. Вопросов было больше, чем ответов, и Кацуо чувствовал, как волнение настигает его. В салоне этой яхты царил образцовый порядок, как на Марии Целести. Хотя на столе не стояли приборы, запасов пресной воды и топлива хватило бы надолго. Судно находилось в идеальном состоянии. Каюты сияли идеальной чистотой, видимо, хозяин был особенно педантичен в этом вопросе. Недостатка места на яхте тоже не было. Здесь пребывала семья из четырех человек, чьи вещи были аккуратно сложены в шкафчиках. Согласно судовому журналу, судно было приписано к порту, находящемуся в шести днях пути отсюда. В журнал заносилась каждая деталь путешествия, но на четвертый день записи неожиданно обрывались. Другими словами, два дня назад на яхте случилось что-то серьезное. Насколько было известно Кацуо, вся существенная информация о яхте была обнаружена еще во время первоначального обследования и передана спасательной службе, но судового журнала он еще не читал. Взяв его со столика, Кацуо направился к Софе, сел и допил остаток вина из бутылки. На кожаной обложке журнала было написано имя владельца. Такаюки Йошухими. Капитан. Кацу начал читать сначала. Записи начинались со дня отправления судна. 21 июля. Пятница. Погода хорошая. В Такиском заливе полный штиль, но идущие сплошным потоком в залив корабли пускают вокруг себя волны и нас порой неожиданно потряхивает. У сына и дочери только что начались летние каникулы, и мы пустились в наше традиционное летнее плавание. Дети на седьмом небе от счастья, но жена не в состоянии понять прелести такого отдыха. Приученная к более изнеженной обстановке, она привыкла, что ей прислуживают, поэтому жизнь на яхте кажется ей трудной. Кроме того, стоять в ночные вахты никому не в радость. Опасаясь солнечного ожога, она выходит на палубу только в широченной соломенной шляпе. Это не совсем то, что подходит для яхты. А вот из обоих моих детей вышли первоклассные яхтсмены. Такашия особенно порадовал мое сердце, получив высший разряд во всеяпонских школьных соревнованиях по вождению яхты. Йокко учится еще в младших классах, но она уже заняла третье место в открытой школьной регате. Ну и пусть, что там было всего четыре участника, оба они не могли бы лучше выполнять свои обязанности. Не знаю, что бы я без них делал. Жена своих функций не потянет, но если детишки ее прикроют, тогда, я надеюсь, мы все получим удовольствие от этого плавания в открытом океане. Потому-то нам придется в этот раз плавать дольше, чем предполагалось в начале. Это будет десятидневное плавание до острова Титидзима, и обратно. А может, обойдем и сам архипелаг Агасавара? Нет, это в следующий раз. К тому времени, как он дочитал до этого момента, у к отцу уже сложилась картинка хозяина яхты и его семьи. Сын в старших классах, дочь в младших. Значит, родителям где-то за 40. Сын в школьном яхт-клубе. Дочь где-то, наверное, 11-12 лет, без ума от моря. Еще у него есть жена, которая, будучи собой изнеженной, жизни в море не любит. Семья производит впечатление не только состоятельной, но и счастливой. Кацов не знал, чем зарабатывает на жизнь глава семейства. Но не похоже было, что он служащий, получающий только зарплату, если он может позволить себе десятидневный отпуск в это время года и если может содержать такую роскошную яхту. Должно быть, он владелец собственной фирмы или преуспевающая персона свободной профессии.